Голова девятая, штурм, штурм и, натиск. и натиск. Судя по всему, строили крепость явно не сородичи анимешки. Те предпочитали здания либо чем-то похожие на античные, либо округлые, как жилые дома в Оригенфоре. Здесь же перед нами предстала необразимая мешанина кубических наростов на скалах и толстенных и сине-чёрных цилиндров на берегах. Весь комплекс целиком представлял собой настоящую пощечину общественному вкусу. Часть башенок, тоже квадратных, как и те, что лепились на скалах, торчали прямо из прибрежных вод. Из них-то по нам и ударили почти сразу же. Сверху картина боя наверняка смотрелась эффектно. Почти две сотни воинов плыли в воде, по направлению к берегу, рассредоточившись так, чтобы максимально снизить урон от АОЕ. Но в затопленных башенках засели пулеметчики, которые старались вести концентрированный огонь, выводя игроков из строя по одному. Но вот в сторону одной из них полетела ракета, оставив за собой огненно-красный шлейф, смешанный с черным дымом, и попала точно в бойницу. Взрыв в замкнутом помещении практически не оставил защитникам шансов выжить, однако и эта маленькая победа стоило нам полутора десятков игроков. Враги попались опытные, не оставляли в покое выбранную цель, пока Таня отправится на перерождение, и не давали тем самым возможности нашим хилерам вытянуть хоть кого-то из попавших под обстрел. Еще одна сложность. Для того, чтобы запустить ракету, приходилось останавливаться, держась на воде. И как раз в этот момент игрок становился отличной мишенью для вражеских стрелков. Мы с Пушистиком и Марией держались вместе, прикрывая друг друга. Борис чуть-чуть отстал. Светка так и вовсе командовала штурмом с безопасного расстояния. Все правильно. Командир она неплохой, а потому потерять ее в первом же бою при высадке как минимум неосмотрительно. И, похоже, такой вариант нашей встречи с защитниками крепости как раз входил в ее планы. Стоило нам приблизиться к берегу на сотню метров расстояние гарантированного поражения из ручного оружия, как почти все игроки разом выстрелили из своих гранатометов. небо взвились ракеты, ослепляя всех вокруг ярким свечением, И спустя несколько секунд все прибрежные башенки накрыло взрывами. Во все стороны полетели обломки. Кто-то завопил, непонятно, то ли от боли, то ли от страха. Башенки горели, источая удушливый смрад. Какой-то пулемётчик продолжал строчить по нам, окутанный огнём. Но вскоре его жизни обнулились, и он отправился на перерождение. «Ура!» — закричал кто-то, сперва неуверенно. Но спустя секунду его поддержали все остальные. Даже уши заложило от многоголосого крика. Активирована групповая способность «Боевой клич». Сила атаки всех членов отряда увеличена на 2,5%. Шанс нанести критический урон противнику увеличен на 5,5%. Сразу вспомнились фильмы про войну, в которых наши предки шли на штурм вражеских укреплений именно с криком «Ура!» и в полный рост. все таки есть в этом что-то сакральное. Сейчас мы тоже ведем наступление на противника, который угрожает всей нашей планете. «Вновь, как и десятилетия назад, мы идем в бой не потому, что так хочется, а потому, что по-другому никак. Если не мы, то нас. Все предельно просто». Внезапно настроенный боевой клич стал прерываться. То тут, то там раздавались резкие вопли, контрастирующие с общим настроением. «Акулаты!» — закричал Пушистик, дублируя сообщение в чат. «Берегитесь акулатов!» Монстры, которых Нари назвал «акулатами», внезапно появлялись из глубины и нападали на игроков, пытаясь сожрать их. Уровень у них был не очень большой, 60-й. Но из-за нашего неудобного положения атакующих и того, что они фактически оказались внутри строя, этого было достаточно. Чудовища, сообразно своему названию, выглядели и вправду как большие акулы, только с человеческими руками и ногами. Интересно, это совпадение или действительно адаптированный перевод? С тех пор, как я этим занимался, будучи невольным первым локализатором. Прошло много времени. Джи сама нашла алгоритм и уже автоматически переводила все на русский. Видимо, внешнее сходство все же сработало. Итак, раз у нас настало время хаоса, можно и мне активно поработать. Душа царя. Вы получаете способность Акулата к дыханию под водой. Время — 5 минут. Восстановление умения — 5,5 минуты. Вполне себе неплохо, если отталкиваться от реальной жизни. Да и в игре эта способность вполне может склонить чашу весов в нашу пользу. Активируя свое новое умение и погружаясь под воду, инстинктивно зажмурившись. Вокруг меня воцаряется тишина, нарушаемая лишь глухим плеском воды. Открыв глаза, замечаю, что акулатов не так много, как это казалось с поверхности. Не больше полутора-двух десятков. Первым делом я сразу же призвал фантома этого монстра, который тут же бросился в атаку. Стоит признать, Акулаты не были стандартными тупыми мобами. Пятеро или шестеро тут же окружили своего мнимого соплеменника и начали методично его убивать, пока остальные продолжали терроризировать наш отряд. Но, думаю, снижение атакующего потенциала врага на 30% уже достаточный успех для использования одного единственного скилла. Урон от слезы Альзулы снижен на 50%. Скорость выстрелов снижена на 30%. А вот и штрафы от нахождения под водой. Я чувствовал, что каждый выстрел дается бластеру с большим трудом, а перезарядка тянется целую вечность. И времени, чтобы попробовать, насколько эффективным окажется какое-нибудь другое оружие, у меня нет. Однако и без того урон, наносимый акулатом, был немаленьким. Остальные моментально заметили мои успехи и тоже стали нырять под воду, вступая в бой с акулатами практически на равных. Держались они, правда, не больше одной минуты, иногда полутора, после чего были вынуждены всплывать за порции воздуха. Но вскоре все монстры, наконец, были убиты, и мы смогли продвинуться ближе к берегу. С крепостной стены и из наскальных башенок нас продолжали обстреливать из самого разного вида оружия, из пулемётов, из бластеров, из ракетометов и даже из биоганов. С высокой цилиндрической башни, расположенной в центре береговых укреплений, по волнам били ослепительные молнии, снося игрокам за раз до трети очков здоровья, «Ребята, держитесь, мы должны захватить эту чертову крепость». Сообщения от Светки в общем чате были весьма к месту, одновременно простыми и душевными. «Двадцать метров и попадете в мертвую зону». А вот уже и полезная информация. Да, одной душевности в бою, пожалуй, будет маловато. Море кипело и бурлило от взрывов. Вновь появились акулаты, только теперь их было раза в три больше. Но в то же самое время вражеский отпор казалось ослаб. Неужели мы прорываемся? «Группа Куросавы разбита», — написал кто-то в чате. «Кажется, это тот, кто отправился штурмовать резиденцию клана Миртен. Жалко ребят, но остальных еще есть шанс за них отомстить. И вместе с нашим осталось целых девять отрядов, пока еще грозная сила». Тут я очередной раз задумался, стоило ли так делить войска. С одной стороны, я понимаю штаб операции. Мы вчера захватили такую же по классу резиденцию всего тремя десятками игроков, «Сегодня же отряда усилены почти в семь раз, и это не считая качества собранного для атаки оборудования. Но с другой, а что, если ничего не получится? Уверен, такого яростного отпора никто не ожидал. Их ведь даже больше, чем нас, но, несмотря на это, мы атакуем все «Всё-таки вы странные земляне!» Рядом раздался тихий задумчивый голос пушистика. Внезапно позади нас раздался громовой плеск, будто в воду упал кусок огромной скалы. Кто-то недалеко от меня нецензурно выругался, срывая испуг в голосе. Обернувшись, я увидел, что произвело на него такое впечатление, и, честно сказать, душа на секунду ушла в пятки. Будь это реальный мир, у нас не было бы и шанса. Над заливом нависла огромная, сине-фиолетовая змеиная морда на толстом, как Останкинская телебашня, туловище. Жёлтые глаза блестели в надвигающихся сумерках и заставляли инстинктивно ёжиться от неприятного ощущения. Генерал Шен. Уровень 100. Босс. Внешний страж крепости. Говорят, будто древние рикини умели приручать этих грозных мифических животных. Их невероятная мощь могла послужить как во благо, так и во вред. Зависело это лишь от намерений хозяина. Да уж, нынешний хозяин, то бишь комендант крепости Туманных Скал, явно не питал к нам симпатий. Странно, что защитники не призывали этого зверя раньше. Хотели загнать нас в ловушку? «У них это получилось. Наш отряд продолжал обстреливать береговая охрана, а выход из залива запер древний мифический змей. К счастью, мифический — это не его уровень, а просто красивое определение. Видели мы боссов и пострашнее». Генарл Шен стремительно бросился в нашу сторону, напоминая падающий небоскреб. С жутким грохотом он ударил по кораблю, где оставался небольшой отряд прикрытия и наш командир, Светка. Фрегат угрожающе затрещал, но выдержал. «Группа А, продолжайте атаковать берег», — бросила в чат Светка. «Группа Б, все силы на босса». Мы с Пушистиком, Француженкой и Борисом были в первой группе. Прорываться вперед теперь стало значительно сложнее. Нас стало вдвое меньше, а враг, как на зло усилил обстрел. Остались ли у нас хоть шансы? Или это уже агония? «Поднажмем!» — неожиданно заорал Пушистик, хитро поглядывая на меня и подмигивая. Этим он, видимо, старался показать свою поддержку. «Ура!» «Ура!» — смешанное с кошачьим урчанием, звучало странно, но оказало нужный эффект. Выбравшись из легкого ступора, мы ускорились в движении вперед. Борис с проклятиями спрятал в инвентарь разряженный ракетомет и поплыл, периодически скрываясь в волнах с головой. Решив, что это неплохая идея, я двинулся вслед за ним, периодически ныряя и проплывая значительное расстояние под водой. Мари последовала моему примеру, и тоже старалась как можно дольше не оставаться на поверхности. Пушистик же не отставал. Попадать по нам действительно стали реже. все таки целиться в подводную мишень, которая вдобавок ко всему движется, было значительно сложнее. А ползущий по дну и подлечивающий нас из-под воды Акакий даже смог довести жизни до заветных 100%. Позади нас продолжалась ожесточенная схватка группы Б и защитника крепости. Тот продолжал обрушиваться на несчастный фрегат, пытаясь расколоть его. а игроки в это время расстреливали его из всех видов оружия. Было видно, как то один, то другой отлетает в стороны на несколько десятков метров, попав под прямую атаку монстра. Неожиданно в очередной раз он упал всей своей тушей не на корабль со светкой, а на скопление землян, атакующих его с поверхности воды. Громкий всплеск от удара многотонного тела о волны чуть не оглушил меня, уши заложило, а барабанные перепонки, казалось, вот-вот лопнут. Гигантская синяя змея с бешеной скоростью принялась извиваться по поверхности воды, пожирая игроков и отправив не меньше двадцати на перерождение. Вперед! крикнул я тем, кто замер, глядя на это страшное зрелище. «Им не поможете! И сами погибнете!» Вроде опытные люди, но ответственность момента давит так, что и такие, как они, начинают допускать ошибки. Змей перестал охотиться за людьми и вновь вознес свою оскаленную пасть на голокружительную высоту. Последнее, что я видел, то, как он вновь начал падать в сторону дышащего на ладном фрегата. Услышав позади громкий продолжительный треск, я понял, что кораблю теперь точно настал конец. «Фрегат Петропавловск-Камчатский уничтожен», — подтвердила мою догадку бесстрастная инфопанель. Как-то совершенно неожиданно в этот момент мы достигли узкой полоски берега перед крепостной стеной. Сверху нас продолжали обстреливать, прибавив к этому разрывные гранаты или какой-то их местный аналог. «Мари!» — крикнул я, но девушка уже запустила в защитников крепости черную смерть. Знакомые темные ниточки протянулись от рук француженки на стену, где начало формироваться бурлящее смертоносное облако. Оно накрыло вражеских игроков, в чьих рядах тут же началась паника. Кто-то, спасаясь от черной смерти, прыгнул со стены. К нему присоединились остальные. Урон от падения был явно меньше, чем от заклинания некромантки. Кто-то явно не рассчитал и отправился на перерождение уже на берегу, но большее количество защитников крепости все же стало на ноги и бросилось в бой. Как я и думал, среди них не было ни одного рекини. В основном хорошо знакомые нам тха, четвероруки, стрекозоиды и пингвины, биоманты. Все ясно. Сами аристократы решили не утруждать себя постоянной бдительностью, но наемников наняли. на порядок усилив охрану своих территорий. Вот только обычные наемники и элиты земли — это немного разные категории. Короткая схватка и небольшой отряд защитников оказался поверженным. Крепостная стена после атаки марии оказалась пустой. Сопротивлялись лишь наскальные квадратные башенки и каменные цилиндры с бойницами, расположенные на внутренней территории. «Смелый шаг», — неожиданно пришло сообщение от анимешки. «Однако вам все равно ничего не изменить». «Ты не представляешь, как давно я не видела такого грандиозного боя. Вы не пожалели десятки миллионов игроков. Какое самопожертвование? Пожалуй, вы даже достойны уважения со стороны Рейкини». Судя по всему, наш отчаянный рейд уже стал достоянием широкой общественности. И теперь на Рейкини-Тене точно объявят общепланетарную тревогу. Шаккар я решил не отвечать. Явно же провоцирует. Однако сама она не унималась. «Наверное, тяжело осознавать утрату родной планеты, пусть даже в игре», – писала она. «А ведь ее явно задела наша маленькая победа. Не зря Натари написала, что Шакар в бешенстве». «Не беспокойся. Мы милостивы тем, кто достойно сражается. Может быть, даже я сама позволю тебе выполнять кое-какие поручения». «Итак, что будем делать дальше?» – тем временем устроил экспресс-совещание Борис. Я огляделся вокруг, оценив размер нашего потрепанного воинства, огрызающегося огнем в сторону стрелявших по нам защитников крепости. Не больше трех десятков игроков. Все, что осталось после самоубийственной высадки. Но главное, мы уже были на берегу. Маги методично забрасывали на скальные башенки молниями и фаерболами, держа гарнизон в постоянном напряжении и не давая вражеским стрелкам как следует прицелиться. «Прорываться!» «А чего тратить время?» «Сейчас стоит замереть, и мы точно проиграем. Наш шанс только в движении». «Ищем ворота!» Несмотря на то, что крепость в целом была не такой уж и большой, а стена между двумя скалами, которая отделяла внутренний двор от берега довольно короткой, вход мы нашли не сразу. Массивные ворота были замаскированы под каменную кладку, из-за чего взгляды просто скользили по ним. Первой на такую едва заметную щель обратила внимание француженка. «Вход!» — радостно закричала она, поставив для всех метку. В это время из залива донёсся оглушающий вой. Группе «Б» удалось одолеть стража. «Навались!» — крикнул кто-то из игроков и первым ударил поворотом из ручного ракетомета. «Целый?» — пришло сообщение от Светки. «Держитесь, идем к вам». Пять непрочитанных посланий от анимешки я даже не стал открывать.